Глава 11 Елисия. Как проверить, действует амулет или нет, не знала. А выводить из на эмоции, чтобы она применила силу, показалось ребячеством. Будто ходила день с волнением в душе, но с удивительным чувством защищенности, Будто у меня за спиной ангел-хранитель расправил крылья, готовый собой закрыть при первой же возможности. Даже ловила себя на том, что как блаженная улыбалась. Ха, почему бы и нет, раз у меня есть такой приятный секретик. И вообще, кажется, дела пошли в гору. Сэм меня потихоньку знакомил с другими адептами. Не сказала бы, что очень дружелюбными и общительными, но я хотя бы перестала себя ощущать изгоем. Может, влиться в каждую группу не получится, но в душе успокаивалось, ведь студенты такие же, как я. Ничем выдающимся не обладали. «Ребята как ребята. Значит, я в своем коллективе». «А те, кто большей силой обладает, я так понимаю, особо дружбу не водят?» Помнила, что рассказывал Сэм, но хотелось уточнить. Мы как раз готовились к последней паре, и это было моё заключение по увиденному. Но тут, словно ломая мое убеждение, в лекционную заплыла Изелла с группой голдящих девчонок. Да, двуликие, если и терпят окружение, то самоутверждение ради, рядом бурчал Рейвен, И тотчас картинка прояснилась до конца: Я права! И Зелла не дружбы ради в окружении куриц ходила. Она так тешила эго, поэтому и смотрелась, как надменная королева с заискивающими Фрейлинами. Соседка на меня едва ли взглянула. Величаво прошлась до своего места. А насколько я успела за это время понять, все предпочитали сидеть в определенном порядке, на одних и тех же местах. Не уверена, что нарочно так выходило, скорее подсознательно, но получилась эдакая иерархическая раскладка. Наверху кто сильнее, на середине стихийники слабее, ну и на нижних рядах простые адепты. А почему ты сидишь здесь? Как бы невзначай поинтересовалась у Рейвина. «Не знаю, так вышло», — пожал плечами Сэм. «Мне здесь комфортнее, чем там». Неоднозначно кивнул на ряды выше, где как раз уселась и Зелла. И помимо нее сидела всего пара мне незнакомых силовиков, в отличие от плотно сидящих адептов без сверхсилы. «Хм...» — нахмурилась я. «А как по мне, лучше повыше сидеть, чтобы в затылок никто злобой не дышал, да взглядом в спине дыр не сверлил» рассудила, высказав свои мысли на сей счет. Мимолетно вспомнив свой первый порыв, когда в мыле примчалась на пару, собиралась сесть возле Изеллы. Мысль упорхнула. В аудиторию вплыли группы упыри. За ними, понурив головы, плелись несколько человек, но шли словно на привязи. «А кто это с упырями?» — тихо подтолкнула Сэма. «Фамильяры», — сухо обронил Рейвен. Боже! Закатила глаза. «Упыри на пары ходят с прислугой?» «Тут все сложнее», — пожевал губу Рейвен. «Дело в семьях, династиях и привязанностях. Одни господа, другие им прислуживают. А род шепсов испокон веков был самым богатым, и кровь у них голубая». «На самом деле?» — изумилась новости. «Выражение такое», — хмыкнул Сэм. «Предок Грознича был королевской крови». Его пра -пра, пра пра прадед и основал на острове первую колонию, Множилась и разрасталась за счет как раз таки его свиты, переселенцев с большой земли, которые сюда потом рекой потекли, ну и так далее. То есть грознич, потомок самого важного и древнего рода, на острове проклятых, добавила в догонку первые мысли: Да, его семья долгое время удерживала власть в своих руках, и даже больше. «До сих пор значительная часть острова принадлежит роду Шепс и семьям приближенных. Так что ты смотришь на отпрысков древнейшего рода в окружении не менее значимых фамильяров, которые выше нас на несколько ступеней», — кисло подытожил Рейвин: «Да так и остался с открытым ртом, смотря в направлении входа в аудиторию. Я тоже туда покосилась, с не меньшим удивлением, взирая на вошедшего в лекционную Дерека». Он был по обычаю не один со своими девочками. «Да ну на!» — пробормотал по слогам Сэм. «Сегодня какой-то особенный день. Облучение. Намечается конец света?» На меня метнул затравленный взгляд. «Ты о чем? я начала волноваться. «Издеваешься?» — шипел Рейвен. «Столько двуликих на один квадратный метр!» — чревато... Заткнулся, его глаза еще сильнее округлились. И я вновь ощутила животный страх. Обострились все инстинкты. Не хотела, но голова против воли повернулась в сторону двери, где на пороге застыл кром-войр собственной персоной. И тоже, не изменяя своим привычкам, был один. Ого-го! Обстановка накалилась до предела. В помещении стало так тихо, что, кажется, один неосторожный жест привлечет внимание всех не хуже громкого выстрела в пустой комнате. «Грянет!» — запаниковал Сэм, утыкаясь носом в тетрадь. «Точно что-то грянет!» Продолжал бурчать, когда оборотень уселся за самую последнюю парту, но, в отличие от остальных двуликих, не стараясь занять центральное место, а с края. «Вальяжно, лениво!» как волк-одиночка, которому плевать на всеобщее мнение и пересуды. И сел к противоположной от меня стороне, словно нарочно держал дистанцию. Это было отлично. Дистанция между нами — прекрасное решение проблемы, пока мы с Сэмом не обживемся персональной защитой против каждого из двуликих. И если до этой пары я начала сомневаться в нужности других амулетов и оберегов, то теперь... Сидя перед монстрами, словно одно из лакомств на праздничном столе, остро осознала необходимость себя обезопасить по максимуму. Не оборачивалась на двуликих, но их взгляды затылком ощущала, пока щекотливость момента не нарушил препод, появившийся из картины у доски. «Всем добрый день!» — уже день, — рассеянно бормотал, толком не посмотрев на нас. Водрузил тяжелую стопку учебников на длинный профессорский стол. Близоруко поправил очки. «Рад, что все услышали просьбу и почтили вниманием мой предмет». Эта реплика, видимо, была в сторону двуликих. В аудитории по рядам поплыл шелест, шепот адептов. Чтобы долго не объяснять, что случилось и почему, жевал слова мужчина. «Со следующей недели у нас начнутся тесты на силу и способности». «Для тех, кто еще не знает, чем будет заниматься и к чему у них предрасположенность, очень полезно. А для двуликих — практика сотрудничества, работы в команде. Возможно, вы на этих занятиях найдете себе напарника. Возможно, поможете кому-нибудь раскрыть потенциал». «Такого никогда не было», — поумничал Сэм, ненароком привлекая внимание всех адептов и педагога. «В смысле?» Его голос скатился до шепота, подобной практики, чтобы мы с двуликими...» «Да», — покивал мужчина. «Почему и говорю, это нововведение». Ректор Шайх решил попробовать с вашего года такую практику. Хмуро добавил препод, опять поправив очки. «Уж не знаю, хорошо это или нет, но в душе поселилось смятение. Да и остальные адепты зароптали активней». А есть история острова, ну там, развитие, заселение, становление. Список основных родовых фамилий. Перебирала мысленно, когда урвала минутку между парами. А в аудитории поубавилось народу. Ровно на количество первородных. И это по ощущениям большая часть адептов. Как они ушли, даже стало легче дышать. А войру так вообще отдельное спасибо. Не дождался даже перерыва. Только закончилась речь препода на тему ⁇ Почему вы здесь? ⁇ молча встал и покинул аудиторию. Конечно, есть, заверил друг, а для общего развития нам даже преподают не целую дисциплину, но в общей истории несколько часов теории острову проклятых будет посвящено. Знающий покивал. ⁇ Мне потом не нужно. Я хочу сейчас все знать. Знание, оружие. Знание, сила. Теперь четко понимала смысл этих громких изречений. И после занятий мы с Рейвином заглянули к уже знакомой библиотекарше. Она окатила нас дотошно пронизывающим взглядом. И прежде чем отдать протянутую карточку с нужными цифрами направления, многозначительно понизив голос до вкрадчивого шепота, брякнула. Ночью кто-то хозяйничал в одной из лабораторий. Вам об этом ничего не известно. Я ощутила, как кровь отхлынула от лица. Сэм тоже заметно побледнел, но, словно играя в перетягушки карточки, а они, глядя друг другу в глаза, ее каждый на себя тянули. Упрямо помотал головой. «Ничего!» Совсем от рук отбились. Бездари, лентяи и невежды. На одном духу выпалил Сэм. Я аж восхитилась его находчивостью. Тоже помотала головой. «Ничегосеньки!» Судя по колючему взгляду библиотекарши, ни черта она нам не поверила и точно знала, что эти нехорошие люди — мы, но раз за руку не пойманы. А потом я выпала из реальности на несколько часов, окунаясь в мир истории острова проклятых. Вот оно где! Самое восхитительное и таинственное! И почему наши учебники по истории — не столь интересно написаны.